«Падаль мы! Вот что мы все такое! Отвратительная падаль!» Он глубоко вздохнул и начал спускаться по противоположному склону холма. Тут было несколько естественных пещер, и в одной из них на множестве ящиков и корзин лежало несколько трупов японских солдат. «Эй, ребята! Я нашел кое-что!» — радостно закричал Уилсон. Он был доволен, что может, наконец, показать что-то своим опьяневшим друзьям. Если Уилсон сказал, что найдет сувениры, будьте уверены, он найдет их. По дороге в направлении Бивака, Грохача, на неровностях прошла грузовая машина. Уилсон по-детски помахал вслед ей рукой и, присев на корточки, пролез в пещеру. За ним последовал Ред, Галлахер и Мартинес. Здесь много каких-то коробок и корзин. похожих на чемоданы, сообщил Уилсон. Это просто упаковочные корзины, проворчал Ред. А я что говорю, согласился Уилсон. Мы освободим их и возьмем с собой. Если тебе нужна корзина, можешь получить ее в штабной роте, сердито проворчал Ред. Э, нет, возразил Уилсон. У нас не корзина, а дрянь какая-то. А эти корзины сделаны как чемоданы. Мартинес вылез из пещеры и отошел на несколько ярдов в сторону. По пути в пещеру он заметил труп японского солдата с открытым ртом, в котором виднелись золотые зубы. Мартинес решил осмотреть труп еще раз. Во рту у японца было по меньшей мере шесть или семь литых золотых зубов. Мартинес метнул быстрый взгляд назад и убедился, что его товарищи в пещере. Его охватило желание завладеть золотыми зубами. Он слышал, как оставшиеся в пещере пыхтели над чем-то и громко ругались. Мартинес не сводил взгляда с золотых зубов. «Они ему теперь ни к чему», — пробормотал он себе под нос. Он напряженно пытался подсчитать, сколько можно получить за золото. «Долларов тридцать», — снова произнес он совсем тихо. Мартинис отошел было прочь, но сразу же возвратился. В поле было очень тихо, ни звука, кроме монотонного жужжания, кружившихся над трупами мух. Мартинес нервно тряхнул головой. Рядом с трупом валялась винтовка. Он нагнулся, схватил ее и решительно ударил прикладом по скуле убитого японца. Удар получился таким же глухим, каким бывает удар колуна по отсыревшему и загнившему чурбану. Мартинис приподнял винтовку и с силой ударил еще раз. И челюсти, и зубы раскрошились. Часть зубов выпала на землю, часть застряла в месиве раздробленной челюсти трупа. Мартинис нагнулся, поднял четыре или пять выпавших золотых зубов и сунул их в карман. С его лица градом лил пот. Ему казалось, что вместе с сердцем пульсирует целиком все его тело. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Биение сердца постепенно вошло в норму. Мартинице охватило смешанное чувство вины, стыда и ликования. Он вспомнил, как в детстве украл несколько центов из кошелька у матери. «Черт возьми!» — пробормотал он. «Когда же я смогу продать это золото?» Лицо мертвого японца с размозженной скулой вызвало у Мартиниса отвращение и страх. Резко повернувшись, он быстро направился к пещере. В тесной пещере стояла сырость и духота. Воздух здесь, казалось, был прохладным, но все вспотели. Трупы лежали на ящиках и корзинах штабелем, как мешки с мукой. В пещере оказались всякие обломки, черные обгоревшие предметы, заржавевшие металлические изделия, осколки снарядов, Несколько разбитых ящиков с минами, кучки серого пепла. «А ну их, черт, эти корзины!» — раздраженно сказал Ред. От зловония его тошнило, а от попытки сдвинуть труп, прикасаясь к нему только кончиками пальцев, болела спина. «Давайте прекратим это грязное дело», — поддержал его Галлахер. «Ребята, главное мы уже сделали». «Неужели все бросим?» — взмолился Уилсон. Он хотел во что бы то ни стало взять корзину с собой. Глаза Мартинеса разъедал стекавший солбопот. «Пойдемте обратно», — нетерпеливо предложил он. Уилсон оттолкнул труп и в ужасе отскочил назад. Он увидел на одной из корзин змею. Как бы выбирая жертву, она медленно двигала головой из стороны в сторону. Охваченные страхом все отпрянули назад в противоположной стене пещеры, ряд вскинул автомат, нажал на предохранитель и стал тщательно прицеливаться в голову змеи. Руки у него дрожали, но он не сводил взгляда с безжизненных змеиных глаз. Смотри, не промахнись, умоляюще прошептал Уилсон. Раздался оглушительный выстрел. Его звук метался от стены к стене, как будто это был артиллерийский сал. Голова змеи исчезла, а ее туловище затрепетало в предсмертных конвульсиях. «Пошли отсюда скорее!» — закричал Галахер. Все в панике бросились к выходу. Отталкивая друг друга, каждый старался выбраться из пещеры первым. Выскочив как пробка, Уилсон поднялся на ноги, вытер с лица пот и облегченно вдохнул сравнительно свежий воздух.